Он нагнулся, чтобы схватить Вастроноса за шиворот. По крайней мере, таково было его намерение. Но щенок и я отскочили от него. Вместе мы кинулись прочь из комнаты на засов. Был задвинут. И прежде чем я смог открыть дверь, Барич догнал нас. Вастроноса он отбросил сапогом, а меня схватил за плечо и отпихнул от двери. «Иди сюда, щенок!» – велел он. Но Вастронос бросился ко мне. Барич стоял у дверей, красный и задыхающийся. И я поймал какой-то тайный ток его мыслей. Ярость, которая искушала его раздавить нас обоих и покончить с этим. Он сдерживал гнев. У меня довольно было мимолетного прикосновения к его разуму, чтобы впасть в панику. И когда Барич бросился на нас, я оттолкнул его со всей силой моего страха. Он упал внезапно, как птица, сбитая стрелой в полете. Некоторое время сидел на полу. Я встал и прижал Вастроноса к себе. Барич медленно мотнул головой, будто стряхивал с волос капли дождя. Потом встал, нависая над нами. «Это в его крови», — донеслось до меня его бормотание. его проклятой материнской крови, и нечего тут удивляться. Но мальчишку надо проучить». Потом, глядя мне прямо в глаза, он предупредил меня. «Фитц». Никогда больше не поступай так со мной Никогда А теперь дай мне этого щенка Он снова двинулся на нас И опять ощутив вспышку его скрытой ярости Я не смог сдержаться Я еще раз утолкнул его Но на этот раз моя защита встретилась со стеной Которая вернула мне удар Так что я споткнулся и упал Едва не потеряв сознание Тьма накрыла меня Барич стоял надо мной «Я предупреждал тебя!» Проговорил он тихо, и голос его звучал, как кричание волка. Я еще успел почувствовать, как его пальцы схватили устроноса за шиворот. Бережно, вовсе не грубо, он поднял щенка и понес к двери. Не подчинившийся мне засов легко поддался барричу. Потом я услышал, как тяжелые сапоги моего опекуна застучали по лестнице. Я тут же опомнился, вскочил на ноги и бросился на дверь Но Барич, должно быть, запер ее снаружи Потому что я только безнадежно царапал засов Я чувствовал Вастроноса все слабее По мере того, как его уносили все дальше и дальше Оставляя мне взамен отчаянное одиночество Я хныкал, потом взвыл Царапаясь в двери пытаясь вернуть контакт с другом Потом была внезапная вспышка красной боли И Вастронос исчез Все его собачьи чувства Полностью покинули меня Я кричал и плакал Как делал бы на моем месте всякий другой шестилетка И бессильно колотил по деревянным доскам Казалось, прошли часы, прежде чем барич вернулся Я услышал его шаги и поднял голову, лежав в изнеможении на дверном пороге Он открыл дверь и ловко поймал меня за ворот рубашки Я попытался проскочить мимо него Он втащил меня обратно в комнату Захлопнул дверь и снова запер ее Я без слов бросился на дверь Слезы подступали к горлу Барич устало сел «Забудь об этом, мальчик» Предостерег он меня Как будто мог слышать Рождавшиеся в моей голове безумные планы О том, что я буду делать Когда он выпустит меня в следующий раз «Его нет» «Щенка нет» И это проклятие и позор, потому что он был хорошей крови. Его ордословная была почти такая же длинная, как твоя. Но лучше потерять собаку, чем человека. Когда я не пошевелился, он добавил почти ласково. «Перестань думать о нем. Тогда будет не так больно». Но я не мог перестать. Я слышал по голосу бариче что на самом деле он и не ждет этого от меня Он вздохнул и начал потихоньку готовиться ко сну Он больше не разговаривал со мной, только погасил лампу и устроился на своей постели И он не спал И до утра все еще оставались часы, когда он встал Поднял меня с пола и положил на теплое место, которое его тело нагрело в одеялах Он снова ушел и некоторое время не возвращался. Что же до меня-то смертельно тосковал и лихорадка трепала меня несколько дней. Барич, наверное, сказал всем, что у меня какая-то детская болезнь и меня оставили в покое. Прошло много дней, прежде чем мне снова разрешили выйти. И тогда я уже не был свободен. Потом... Барич принял меры, чтобы у меня не было никаких шансов привязаться к какому-нибудь животному. Несомненно, он думал, что преуспел в этом, и в какой-то степени это было так, то есть я не мог почувствовать никакой особенной связи с собакой. Я знаю, что он желал мне добра, но я чувствовал себя не под защитой, а в заключении. Барич был надзирателем, который следил за моей изоляцией с упорством фанатик. Именно тогда Зерна одиночества упали в мою душу И пустили там глубокие корни.